Глава пятнадцатая Я зашел в дом и первым делом взглянул на Ерофея. Тот тихонько посапывал, спрятав голову под одеяло. Слышались неспешные разговоры из комнаты отдыха, трещала печь, в которую подкинули дров. Стараясь не стучать жесткими каблуками на сапогах, подошел к двери кабинета смотрителя. Не знаю, поверит ли мне помещик но чувствую, что обязан рассказать об услышанном. Уже поднял руку, чтобы постучать, как вдруг дверь сама открылась, и передо мной возник паренек, слуга. В его руках был поднос с грязной посудой. Бегло оглядев меня с ног до головы, он, видимо, понял, что со мной не стоит церемониться, и с недовольным видом спросил. «Чего тебе?» «Хочу поговорить с твоим хозяином». «Спит он». Потеснив меня, он тихонько закрыл дверь и продолжил смотреть неприязненным взглядом. Еще бы, ведь по сравнению с его добротным костюмом и легкими кожаными сапожками, я выглядел настоящим оборванцем. Длинная льняная рубашка с заплатками разных цветов, портки из грубой шерсти, замасленный плетеный пояс, старая фуфайка и сапоги явно большие мне. Тогда тебе скажу. А ты уж будь любезен, передай. С нажимом произнес я, понимая, что если захочу силой ворваться в кабинет, только шуму наделаю, и попадет мне же самому. — Говори, — сухо произнес слуга. — Я слышал, что на твоего хозяина готовят нападение, когда вы поедете в сторону поместья. — Кто готовит? — напрягся он. — Мне-то откуда знать? Я только голоса слышал. — Голоса? Откуда? Возле вашей кареты они были. Слышал двоих, но сколько их на самом деле, не знаю. И что же они делали у нашей кареты? Продолжал допытываться паренек, но, судя по его насмешливому выражению лица и прищуренным глазам, он мне не верил. Хотели ограбить, но решили сделать это позже, чтобы... Ну и хорош же ты врать! Прыснул он и, толкнув меня плечом, двинулся в сторону кухни. — Не смей будить Фёдора Михайловича, иначе он осерчает и по шее тебе надаёт. А может, и тростью своей по тебе так пройдётся, что живым не уйдёшь, — пригрозил он и скрылся за дверью. Я замер, не зная, как поступить. Во мне боролись два человека. Один сильный, отважный Рунамак Аскольд, второй — забитый сирота, который частенько получал побои. Если помещик захочет избить меня, он это сделает, и я ничего не смогу противопоставить, ведь во мне нет прежних сил, нет энергии для рун, нет защитника. Ерофей, я уверен, будет стоять в сторонке и наблюдать, но не вмешается и не защитит. — Ты все еще здесь? — из двери кухни показался слуга, аппетитно хрустя яблоком. — Иди отсюда, а то кучера разбужу. Он тебя своей плетью так отходит, что... — Хватит угрожать! — сухо оборвал его я. — Скажи хозяину, что на вас дороги нападут. Если этого не сделаешь, сам же поплатишься. Я развернулся и двинулся к двери. Ох уж этот суровый мир, где каждый друг другу волк. Даже низшие сословия, которые могли бы помогать таким же, как они, борются и соперничают между собой. Возможно, этот парнишка и выше меня по статусу, ведь служит помещику, а не лекарю из деревеньки, но ведь тоже слуга. Вернувшись в повозку, я раздосадованный лег на жесткую скамью и на этот раз быстро заснул. Небо уже просветлело, и спать оставалось от силы часа три. «Вставай! Вечно тебя не добудешься!» — послышался ворчливый голос Ерофея, и повозка заскрипела под его тяжелыми шагами. «Угу» я еле продрал глаза. Из ночи в ночь я не высыпался, а молодое, неокрепшее тело требовало полноценного отдыха. Надеюсь, когда мы прибудем в город, закончатся мои ночные приключения. «Позавтракаем и выезжаем. Сегодня будем в Иркутске», — с довольным видом добавил он. Я вылез из повозки и прищурился от яркого утреннего солнца. Вокруг щебетали птицы, Фыркали и ржали лошади-постояльцев, готовящихся продолжить путь. Вместе с Ерофеем мы зашли в здание почтовой станции, где уже подавали молочную кашу с куском подтаившего сливочного масла. Я взглянул на дверь кабинета смотрителя. Интересно, помещик еще спит? Я сомневался, что слуга передаст хозяину мои слова. Мне показалось, будто он не поверил. Поэтому решил сам предупредить об опасности. «Куда пялишься?» — спросил Ерофей, перехватив мой взгляд, направленный на дверь смотрителя. «Богатеев никогда не видел. Скоро увидишь. В Иркутске полно таких толстосумов. Еще насмотришься. А этот рано утром уехал». «Как уехал?» — вскинулся я, обернулся в сторону окна и увидел, что место рядом с нашей повозкой пустует. Я даже не заметил, что кареты нет. «На кой он тебе сдался?» Я к нему подходил, предлагал помощь, говорил, что сам из знахарь и и могу от любой болячки избавить. Так этот помещик мне в лицо рассмеялся и сказал, что у него нет болячек. Ага, так я ему и поверил. Небось, денег зажал. У кого в наше время нет болячек? У всех они есть, только кому-то лучше от заразы помереть, нежели за лечение заплатить, — проворчал Ерофей. Я же быстро проглотил кашу, в два глотка осушил кружку со сладким чаем, отнес посуду на кухню и выбежал на улицу. Нехорошее у меня предчувствие. Сердце так и жмет. Всю свою жизнь только и слышал, что я защитник, что должен оберегать свой народ от вражеских племен, что оставить человека в беде недостойно мужчины, что рунамак призван стать гарантом безопасности и спокойствия, А сейчас, даже зная о том, что задумали бандиты, не могу на это никак повлиять. Однако делать вид, что меня это не касается, я просто не мог. Даже в новом теле я по-прежнему рунамак из великого рода рунописцев. Возможно, на помещика уже напали, но все равно должен поехать за ним. Не знаю, смогу ли помочь, но сделаю все, что от меня зависит. «Где здесь поместье?», — обратился я к конюху проходящему рядом с лопатой, которую покрывал толстый слой навоза. — Так вот же дорога! — махнул он на узкую проселочную дорогу, тянущуюся прямо от ворот станции вглубь леса. — Прямо езжай, скоро прибудешь! Недолго думая, побежал к конюшне, вывел пепельную и потянул ее к воротам, на ходу застегивая узду. — Эй, ты куда собрался? — выкрикнул Ерофей, стоя на крыльце дома. — Скоро вернусь! Махнул я рукой, вскочил на лошадь и выехал со двора. «А ну, вернись, засранец!» — донесся голос лекаря, но я уже скакал во весь опор в надежде, что не опоздал. Дорога постоянно меняла направление, виляя между оврагами и холмами, поэтому, когда я выехал из-за очередного поворота, увидел карету метров в пятидесяти от меня. Перед ней поперек дороги валялось дерево со свежим местом сруба а на земле в неестественной позе с вывернутой головой лежал кучер. Я опоздал. Уже хотел развернуться, поехать обратно к смотрителю и доложить о случившемся, как вдруг услышал крик и узнал голос помещика. — Караул! Грабят! Беги, Валек, беги! — Заткнись, ублюдок, а то прирежу! — последовал грубый ответ. В это время из-за кареты выбежал парнишка-слуга, но далеко убежать не успел. Раздался свист, и длинный хлыст обернулся вокруг его шеи. В следующее мгновение парень отлетел назад и с глухим стоном распластался на земле. Показался мелкий щуплый мужичок, который держал второй конец хлыста. Солнце слепило его, поэтому, не поднимая головы, он подошел к слуге, который сучил ногами и пытался отцепить удушающий хлыст, и принялся быстро шарить по его карманам. «Так». Значит, живые еще есть. Надо действовать. Спрыгнув с лошади, я отвел ее за поворот к деревьям и привязал, а сам зашел поглубже в лес и побежал в сторону кареты. Стараясь не шуметь, приблизился и увидел, что в карете со связанными руками и ногами полу лежит помещик, а рядом с ним крепкий коренастый мужик роется в чемодане, внимательно осматривая каждую вещь. — О, ты только глянь! Радостно выкрикнул он и показал щуплому подельнику купюры, перевязанной тонкой атласной лентой. «Говорил же я тебе, что жирный селезень! Таких мы любим! Из таких наваристый суп получается!» — хохотнул второй, указывая на помещика, который дергался и не оставлял попыток высвободиться. Кричать он не мог, рот был связан его же бархатным платком. Я перевел взгляд на слугу и сильнее напрягся. Тот лежал ничком и не подавал признаков жизни. Неужели задохнулся? Или негодяй его добил? Надо действовать быстро, пока не убили третьего. Справиться сразу с двумя я не в силах, поэтому нужно их разделить. Бегло осмотревшись, подобрал небольшой камень. Маловато, но хоть что-то. Отошел немного и, размахнувшись, что было сил, отправил камень на другую сторону дороги. С глухим ударом камень ударился о ствол дерева. Бандиты тут же встревожились, вглядываясь в темную чащу. — Что это было? — настороженно спросил коренастый. — Не знаю, — понизив голос, ответил второй. — Ну так иди и проверь, — раздраженно прикрикнул коренастый, и в это время помещик еще сильнее забился и замычал. Наверняка надеялся привлечь внимание и позвать на помощь. «Заткнись, паскуда!» — коренастый размахнулся и ударил его по лицу. Мужчина охнул и замолчал. Ощуплый отцепил свой хлыст от шеи паренька и пошел к лесу, двигаясь на полусогнутых и пристально всматриваясь. Я дождался, когда он исчезнет между деревьями и выбежал на дорогу. Прежде чем коренастый что-то сообразил, я нарисовал руну «Сонный мрак» и направил в него. Руна слабая, но ею все же можно на время вывести врага из строя. Добравшись до мужчины, она коснулась его и, вспыхнув, пропала. Коренастый подобрал самодельный тесак, лежащий рядом, и двинулся ко мне. Однако успел сделать лишь пару шагов. В следующее мгновение он широко зевнул и рухнул на дорогу. Руна усыпила его магической дремотой. Эффект продлится несколько минут, ведь во мне совсем мало энергии, поэтому нужно торопиться. Стянув с пояс, я связал ему руки и едва успел крепко затянуть узел, как услышал, что щуплый возвращается. Я находился за каретой, поэтому он не сразу увидел, что творится. «Нет там никого. Давай уже заканчивать, пока никто не спохватился», говорил он, выбираясь из густой чащи прихватив тесак бандита, я приготовился к сражению. Не знаю, как пойдет, но сдаваться я не намерен. М, -м, м промычал помещик и взглядом указал на связанные руки. Я приложил палец к губам, призывая его к тишине, провел острым лезвием по веревке и вжался спиной в карету. Вот-вот покажется щуплый. Сердце билось неистово, дыхание участилось, стучало в висках. Мне трудно сохранять хладнокровие в этом теле, как бы я ни старался. «Это еще что такое?» — послышался голос Щуплова. Вместо того, чтобы обойти карету, он взглянул во второе окно и увидел, как помещик избавляется от пут, а его подельник без движения лежит на земле. Руночерт, задери, теперь нельзя будет рассчитывать на эффект неожиданности, придется напрямую сражаться с опасным врагом. Щуплый принялся осторожно обходить карету, держась в отдалении. «Ты кто такой? Откуда взялся?» — выкрикнул он, увидев меня. Не было смысла больше прятаться, поэтому я вышел навстречу. — Неважно. Уходи, если в живых хочешь остаться, — грозно сказал я, нахмурив брови. — Тебя мне что ли бояться, сосунок? Или этого помещика, который позволил себя скрутить? Он расплылся в хищной улыбке и сжав в руке свернутый хлыст, начал приближаться. "Да, бойся меня. Я сильнее", решительно ответил я, не сводя с него смелого, пристального взгляда. Возможно, со стороны это выглядело комично. Я, бросивший вызов опытному бандиту, выглядел как щенок, вышедший против барбоса. "А ты смелый малый. Жаль только, что немного пожил". В следующее мгновение в меня со свистом полетел хлыст. Я помнил, что произошло с парнишкой-слугой, поэтому отклонился в сторону. Кончик хлыста больно обжег мне щеку, и я почувствовал, как по шее потекла теплая струйка крови, пропитывая рубашку. Я хотел ринуться к нему навстречу, сжимая в руке тесак, но следующий удар пришелся по груди, отчего я чуть не задохнулся, как от сильного толчка, выбивающего воздух из легких. Предприняв еще несколько попыток добраться до бандита, я понял, что он меня к себе не подпустит. Щуплый отлично орудовал длинным плетеным хлыстом с железным наконечником. — Проваливай, недоумок! — прокричал он мне. — Так уж и быть, оставлю тебя в живых. — Сам уходи. — Ну смотри, я дал тебе шанс выжить. Мерзкая ухмылка снова появилась на его лице. В следующее мгновение хлыст опять полетел на меня я выставил перед собой тесак, защищаясь. Конец хлыста два раза обернулся вокруг лезвия и щуплый резко дернул. Оружие вырвалось из моих рук и отлетело в сторону. Я хотел подобрать его, но хлыст преградил мне дорогу, прорезав воздух резким звуком и с силой ударившись о землю у моих ног. «Ну все, ты труп! А ведь был шанс остаться в живых!» Он поднял руку, чтобы ударить хлыстом, но в это время прозвучал резкий, оглушающий грохот. Щуплый дернулся, с олба струйкой потекла темно-красная кровь. Охнув, он упал назад и замер. Резко обернувшись, я увидел помещика. Он стоял у кареты с дымящимся оружием в руках. «Вовремя! Спасибо!» С облегчением выдохнул я. «Это ты вовремя подоспел!» Мужчина подошел и сначала пожал мне руку, а затем крепко обнял. «Я уже с жизнью попрощался. Кто ты такой и как здесь очутился?» «Степан Устинов», — представился я. «Ночевал на почтовой станции и услышал, как ночью эти двое планировали напасть на вас». ночью слышал Что же ты сразу не прибежал и не рассказал?» Он широко раскрытыми глазами уставился на меня. «Я рассказал вашему слуге». — кивнул я на парнишку. — Тот не пустил к вам, поэтому я решил посмотреть, все ли с вами благополучно. — Вальку рассказал. — А он мне ни словом не обмолвился, — возмутился Федор Михайлович, повернулся к слуге, но тут же помрачнел. — Жалко его. Совсем еще юнец. Мы немного постояли молча, осматривая кучу с горлом и слугу. «Поможешь переложить их в карету и убрать дерево с дороги?» Тяжело вздохнув, спросил помещик. Я кивнул. Сначала мы уложили на пол кареты мертвого кучера. Затем взялись за слугу, как вдруг я заметил, что у парнишки чуть подрагивают ресницы. «Он жив?» «Как жив?» Мужчина приставил пальцы к его шее, замер, прислушиваясь, и кивнул. «Ты прав. Надо немедленно отвезти его в мое поместье». Оттуда отправим за лекарем. Подождите, я ему немного помогу восстановиться. Я взял руку паренька с необычным именем Валек и изобразил на ней руну бодрости. Она повышает выносливость и тонус. Если не излечит, то хотя бы позволит дождаться лекаря. Мы аккуратно переложили Валька на мягкий диван, собрали раскиданные по дороге вещи и деньги, затем оттащили поваленное дерево в сторону. — Поехали со мной, — предложил Федор Михайлович, забравшись на место кучера. — Нет, мы с наставником едем в Иркутск. Уже пора выезжать. Наверняка ждет меня и ругается, — усмехнулся я. — Тогда на, держи. Он вытащил из кармана собранные деньги и протянул мне. — Много, — мотнул я головой, увидев, что почти все купюры были номиналом в 5 рублей. Когда бросился на выручку, то о деньгах даже не думал. Спасенная человеческая жизнь для меня дороже всего. — В самый раз, бери, говорю, — повысил он голос. — Ну ладно, раз он так настаивает. Я забрал деньги и, не считая, хотел убрать в гранище сапога, но тут же вспомнил, что случилось в прошлый раз, и положил деньги за пазуху. Потом уберу в свой бельевой мешок. — Если тебе понадобится помощь, ты найди меня в Иркутске. У любого можешь спросить, где находится особняк Дашковых. Покажут. Понял? «Особняк Дашковых? Понял», — кивнул я. «Ну, бывай», — улыбнулся он. «Спасибо тебе за помощь, Степан Устинов». Кони двинулись, и вскоре карета набрала скорость и скрылась вдали. Я вернулся к Пепельной и поехал к почтовой станции, зная, что меня там ожидает. «Идиот! Скотина! Паразит! Какого лешего ты лошадь увел?» — распалялся Ерофей. Похоже, он забыл о той ситуации у моста и вновь развязал свой дурной язык. Нужно будет ему напомнить о том, что со мной так обращаться больше нельзя, но не здесь. Слишком много вокруг нас собралось зевак. Лекарь раскраснелся и брызгал слюной, продолжая орать на меня, в то время как конюк запрягал пепельную. «Где был?» — спрашиваю. «Захотелось прогуляться», — пожал я плечами. «Прогуляться ему захотелось», — бросил он на меня злой взгляд. «Если еще раз без спроса возьмешь лошадь, то неделю есть не будешь. Понял?» Я со спокойным видом кивнул, ощущая за пазухой разноцветные купюры. Голодным я точно не останусь. Набрав чистой воды во фляжки, мы продолжили путь. Ерофей всю дорогу ворчал себе под нос, я же, опершись спиной на жерди каркаса повозки, дремал. Солнце припекало, дорога была гораздо лучше и ровнее, чем раньше, поэтому ничто не мешало мне набраться сил. «Слышишь — Слышишь? — ткнул меня в бок лекарь и остановил лошадей. Я нехотя открыл глаза и вопросительно посмотрел на него. «Крики какие -то — Крики какие-то! — вполголоса пояснил он, прислушиваясь. Я тоже прислушался, но сначала ничего не услышал. Обычные лесные звуки: щебетание, шелест листьев, стук дятла, стрекот насекомых в траве. Вдруг откуда-то спереди раздался пронзительный женский крик. "Неужто опять разбойники?" заволновался Ерофей. "Возвращаться, что ли?" Время перевалило за полдень. Мы уже далеко отъехали от Кошевого. "Постойте здесь." указал я на заросшее травой небольшое открытое место в лесу, где находился сгнивший, обвалившийся деревянный дом. Скорее всего, здесь было пристанище строителей дороги, или кто-то хотел жить отдельно от людей, но, по-видимому, отказался от этой затеи. Герафий не имел ничего против того, чтобы я сходил, посмотрел, в чем дело, пока он отсиживается в лесу. Впрочем, я другого и не ждал. Прихватив вилы и топор, Единственное оружие, которое у нас было. Я побежал в сторону криков. Вскоре между деревьями показались крыши домов. Ага, ясно. Деревня. «Волк, помогите!» — раздался совсем неподалеку женский крик. Я рванул сквозь кустарник и оказался у загона, где с блеянем носились овцы, а огромный серый волк пытался утащить задушенного барана, но никак не мог перемахнуть вместе с тяжелым грузом через забор. Молодая женщина стояла у загона с лопатой в руках и визжала, с ужасом глядя на происходящее. На помощь к ней никто не спешил, только несколько ребятишек столпились на крыльце соседнего дома и с интересом и страхом наблюдали за хищником. Она меня заметила и энергично замахала рукой. «Не подходи!» — прокричала она мне. «Лучше сбегай на поля за мужиками! Все там землю пашут!» «Тогда не будем отвлекать их от важного дела», — ответил я, придирчиво оглядел свои орудия и, отложив топор, перемахнул через забор. «Ну что ты делаешь? Разорвет тебя! Разорвет!» испуганно закричала женщина. Следом присоединились ребятишки и хором загомонили. «Уходи! Уходи быстрее!» Но я никуда уходить не собирался. Мне было все равно на барана, но я хотел убить волка, ведь мне нужна энергия. Заметив меня, волк сделал еще одну попытку выскочить из загона, сжимая в зубастой пасти барана, но и в этот раз ему не удалось. Тогда он опустил тушу и, оскалившись, глухо зарычал. Я медленно приближался к нему, пристально следя за каждым его движением. Если волк окажется быстрее или умнее меня, то я стану его добычей, поэтому нужно быть начеку. Пригнувшись, волк зарычал еще яростнее, скали желтые зубы и буравя меня серыми глазами. Внутри меня все сжалось при виде хищника, приготовившегося к атаке, но я прекрасно знал, что если покажу страх, гарантированно проиграю. По спине стекал пот, руки побелели от крепкого захвата рукояти, но я продолжал приближаться к волку. Тот сделал выпад, но, столкнувшись с острыми зубьями, снова отступил назад. Ага, проверяет меня. Когда я уже был на расстоянии удара, волк прыгнул прямо на меня, целясь в голову. Я резко поднял вилы снизу вверх и вонзил их ему в горло. Зверь напоролся на зубья и повис, визжа от боли. Я отбросил его в сторону, сам не понимая, откуда во мне вдруг появилось столько сил. Следующий удар пришелся по морде. Еще пара ударов, и я добил вора-баранов. Устало прислонившись к забору, я ожидал, что ко мне устремятся шары энергии, но время шло, а шары не появлялись. Неужели не добил? Я подошел и толкнул носком сапога зубастую морду. Глаза застыли, изо рта вывалился розовый язык. Волк однозначно мертв, но я с этого ничего не получил. Странно. Тогда почему монстр из-под моста подарил мне столько энергии? Хм, похоже, мне придется еще с этим разобраться.